Глава шестая. Томми Скалли уселся напротив своего шефа, начальника полиции, сидевшего за своим рабочим столом. — Добро пожаловать в ки Томми, — сказал шеф. — Спасибо, сэр, — ответил Томми фразой из своего репертуара самых лучших образцов поведения. — Я слышал, что ты очень рьяно начал, позвонив насчет этого взрыва яхты. — Да, сэр, я ужинал у Луи, и взрыв случился как раз, когда подали десерт. — Я хочу тебе сообщить нечто, что ты и так знаешь, Томми. Ки-Уэст — это не Нью-Йорк. — Вы правы, мне это известно, — ответил Томми. — Кстати, я знаю, что ты проработал последние десятилетие в отделе по расследованию убийств нью-йоркской полиции что убийство, так сказать, твоя специальность. Это верно, сэр. Что же, за последний год количество убийств выросло у нас в четыре раза. В четыре раза? Совершенно верно. Разумеется, за год до этого у нас произошло лишь одно убийство. Так что, когда в прошлом году их случилось четыре, это показалось нам очень значительным приростом. Томми рассмеялся. «У вас был год, когда был убит лишь один человек? Мои знакомые парни в Нью-Йорке ни за что бы в это не поверили. В обычный год у нас происходит два убийства, так что, сам понимаешь, нет особого смысла открывать специальное бюро по их расследованию. Да уж, наверное. Здесь каждый занимается всем понемножку. Во время дежурства... Ты будешь принимать все поступающие вызовы, где требуется детектив, и некоторые вызовы патрульных, если мы окажемся заняты. Ты будешь заниматься всем, от вооруженных ограблений до насилия в быту. А в ки эта категория относится в равной степени к гомосексуалам и гетеросексуалам. Да, я слышал, что тут гомосексуалисты составляют значительную часть населения. значительную и ценную. Им принадлежат магазины и картинные галереи, рестораны и бары. Они работают официантами и врачами. Среди них много профессионалов в самых разных областях, и они вносят значительный вклад в экономику города. Поэтому ты должен понимать, что нам следует относиться к ним с предельной вежливостью и уважением, как и ко всем прочим. Я понял ситуацию. «Очень надеюсь, что так, потому что для гомофобов нет места в здешней полиции. Если ты придерживаешься подобных взглядов, держи их при себе, не обсуждай это даже со своими коллегами полицейскими, потому что некоторые из них тоже голубые». «У меня нет никаких проблем с голубыми, сэр». «Тебе также следует знать, что, вообще говоря, Рекордное количество арестов — это не то, что вызвало бы у меня восхищение. Мне нравится думать о моих подчиненных как о людях, которые должны не только утверждать законность, но и решать проблемы. Моя политика такова. Если вы можете владеть ситуацией, то разрядите ее вместо того, чтобы кого-нибудь задерживать. Это лучше, чем арест. Единственное исключение из этого правила — это все, что связано с насилием. Я не потерплю этого на моих улицах. И если ты столкнешься с чем-то столь простым, как кулачная драка, задержи преступника, если сможешь определить, кто зачинщик, а если нет, то задержи их обоих. Мы потом разберемся, кто виноват. Я понял, сэр. Еще следует помнить, что хотя здесь... Меньше тридцати тысяч местных жителей этот город посещает в год более двух миллионов туристов. Это основа нашей экономики, и мы делаем все, чтобы они не имели к нам претензий. Опять же, насилие — единственное исключение общей политики терпимости. Я буду иметь это в виду, сэр. Ты вскоре получишь свою порцию бумажной работы... — Это стандартные материалы, наверное, почти такие же, как в Нью-Йорке. — Да, еще у меня есть для тебя напарник. Он посмотрел сквозь стеклянную дверь своего кабинета. А вот он и пришел. Томми повернулся и увидел какого-то паренька лет семнадцати на вид, худощавого, с длинными волосами и прыщавого, входящего в кабинет. — Томми! — Это Дэрил Хайнс, — сказал шеф. — Дэрил, это тот детектив, о котором я тебе рассказывал. Они пожали друг другу руки. — Как поживаешь, Дэрил? — сказал удивленный Томми. — Хорошо, — ответил Дэрил и уставился себе под ноги. Для Дэрила это первый день работы в качестве детектива, — сказал шеф. Он два года провел на улицах. — Интересно, в каком качестве? — подумал Томми. — О, да, хорошо. Я подумал, что ты сможешь научить Дэррила э, по части проведения расследований, — сказал шеф. — А Дэррил может кое-что показать тебе в ки -Уэсте. Он здесь вырос. — Вырос? — подумал Томми. — Когда же он успел? — Деррел, почему бы тебе не начать с того, чтобы показать Томми город? Хорошо, шеф, сказал Дарил. Он кивнул головой на дверь. Готов в любой момент, как скажете, мистер детектив. Томми обменялся рукопожатием с шефом и пошел за прыщавым, свежеиспеченным детективом. Томми окликнул его шеф. Томми снова просунул голову в дверь кабинета. Да, шеф, он сообразительнее, чем кажется. сказал шеф. — Хорошо, шеф. Он просто обязан быть сообразительнее. Дэрил уже запускал двигатель, когда Томми сел в машину. В ту же секунду, как дверца захлопнулась, он пулей вылетел со стоянки полицейских машин и помчался по улице. — Притормози здесь на минутку, — тихо сказал Томми. — Зачем? — У меня перекрутилось нижнее белье. «Просто притормози». Дэрил остановил машину. «Хорошо, Дэрил. Во-первых, сыщик не водит машину так, как будто только что угнал ее. Ты обратил внимание, что на дверцах нет опознавательных знаков полиции?» «Да. Это потому, что мы должны не привлекать к себе внимания. Если тебе хочется, чтобы люди тебя замечали...» то ты носишь униформу и разъезжаешь на черно-белой патрульной машине. Понял? — Ладно, мистер детектив. Можешь называть меня Томми. — Ладно, Томми. Теперь я хочу, чтобы ты научился водить машину так, как если бы тебе было, скажем, пятьдесят лет и больное сердце. Дэрил вздохнул и поехал дальше. — Что это за улица? — спросил Томми, когда они завернули за угол. — Это Дюваль-стрит, наша главная обуза. Здесь больше всего баров и множество ресторанов. Мы получаем по звонку за ночь на очередного пьяного, который отказывается платить по счету или сбил с ног вышибалу. Представляете? — Я представляю. Какое время года самое трудное для нас? — Ну, это нетрудно угадать, начало весны. Сюда наезжают несколько тысяч юнцов из колледжей. Они напиваются и носятся по городу в открытых машинах, набившись по тринадцать человек в один автомобиль. У шефа есть на их счет четкая линия. Когда они что-нибудь натворят, посылать их подметать улицы. Затем он проверяет, чтобы их фотографии с этим занятием попали в газету. Так что остальные про это узнают. Это очень здорово держит их в каких-то рамках. Они продолжали свою экскурсию по городу. Они увидели опрятные домики-ракушки старого города и его тенистые улицы. Увидели Рузвельт-бульвар, цепочку автосалонов и закусочных. Они видели отели и школы. Затем поехали на соседний остров Сток-Айленд. И взглянули на новую тюрьму. Они остановились на ленч у закусочной Макдональдса и перекусили в машине. Когда они доедали свои гамбургеры, Томми выглянул из машины и увидел того самого белоголового мужчину, которого приметил в тот вечер у Луи, когда взорвалась яхта. — Посмотри туда, — сказал Томми. — Что ты мог бы сказать об этом типе? — Дэрил. посмотрел как этот мужчина сел в большой мерседес и уехал прочь не знаю богатый наверное ты просто гений деррелл сказал томми записывая номер машины а теперь справься по этому номеру и мы посмотрим кто он такой дэрелл продиктовал дежурному номер машины зовут гарри карс сообщили им по радио проживает на дей стрит в старом городе гарри карс вслух повторил томми сам себе ставлю два против одного даррел что это не настоящее его имя почему вы так считаете спросил дарил он просто выглядит как богатый тип в мерседесе Вы подумайте только, в Кюосте даже нет ни одного торговца мерседесами. Чтобы найти такого торговца, нужно проехать половину островов до самого марафона. А это тебе ни о чем не говорит, да? Мерседес шестьсот, двенадцатицилиндровый автомобиль в городе, где самое быстрое средство передвижения взятое на прокат — мотороллер. Мне это говорит о том, что он должен быть по-настоящему богат. — ответил Дэрил. — Вот это мы и называем подозрительным мотовством, — сказал Томми. И я готов поспорить, что жители этого города не одобряют подозрительного мотовства. Такого вот типа, во всяком случае. — Вы правы. Им это не по нраву. А это означает, что мистеру Карресу совершенно до лампочки, что о нем скажут соседи. Верно? — Верно. Ну и что из этого? — А давай-ка проверим твое знание здешней обстановки, Дэрил. Шеф сказал, что ты в этом деле дока. Ты знаешь кого-нибудь, у кого могут быть сведения о кредитоспособности нашего подозрительного Мота? Дэрил немного подумал. — Ага, — сказал он. Двое полицейских сидели в маленьком офисе, в углу стоянки выставленных на продажу подержанных автомобилей. Они следили, как из факсимильного аппарата медленно выползал лист бумаги. Продавец автомобиля оторвал его и стал читать. — Странно, — сказал он. — Что именно странно? — спросил Дэрил. — Три разных кредитных компаний никогда не слышали ни о каком Гарри Каросе с дейстрит Дэрил посмотрел на Томми. Томми улыбнулся во весь рот.